Тем, кто несёт они известным весть. Кто обошёл весь мир, почёт и честь. Но больше ли, чем мы, они узнали о мире о таком, каков он есть?